Без нее трудно было бы привлекать новых членов, так как первое, о чем люди спрашивали, — это о значении позорной смерти Ешуа. Без новой трактовки смысла в ней не было, так как царствие не пришло. Трактовка работала, они пожинали первые плоды. Но в обращенные после обряда крещения действительно преображались и очищались от грехов. Однако Ешуа никогда ничего не говорил об этом. То, что он говорил, и скрытый смысл его изречений вели в противоположном направлении. Он учил смириться. Прости нам, как мы прощаем других. Ни слова об искуплении или жертве. Прощение зависело исключительно от готовности человека простить самому. Разве это несправедливо? Как ты поступаешь, так будут поступать и с тобой. Разве это не естественно? Что посеешь, то и пожнёшь, разве это противоречит остальному, что он говорил? Бог отче ваш, он желает прощать, а отец, который потребовал кровавой платы за ошибки? Отец, который не мог без этого простить, разве это? Киевы беспокойно заворочился в своих оковах. С какой бы стороны он ни рассматривал эту мысль, Каждый раз она представлялась ему во всем своем ужасе прощение через мучительную смерть, искупление кровью от отцовского возмездия. В этом не было откровения духа, не было священного таинства, не было священного таинства которым нужно молиться, чтобы постичь милосердие. И эта мысль родилась в голове законника Иакова благочестивого, и это была самая чудовищная, отвратительная и богохульная идея из всех идей, которые Иеф знал. И он проповедовал её, потому что иначе следовало признать, что смерть Иешуа была бессмысленной, что её можно было предотвратить, что совершенно страшная ошибка. Я ошибк. О, господи, не моя. Ты сказал то, о чём никогда нельзя говорить, и за это придётся уплатить высокую цену. Но не такую же. Никто из вас не знает, когда следует говорить, а когда молчать. Разве имеет значение то, что он рассказал другим? Всё равно вскоре это было бы на устах у всех. О некоторых вещах нельзя говорить конце концов, он это понял, как раз вовремя, чтобы спастись. Я не знаю его, я не встречался с ним раньше, он спасся, но тем самым утратил себя, и все его поступки с тех пор были шагами в пытьмах. Послезавтра. Что? Кефа в удивлении поднял голову. Над ним стоял молодой сирийский охранник. После завтра тебя под конвоем переводят в кесарию. Я слышал об этом в караульном помещении. А, сказал Кефа. Царь был в кесарии. Это начало конец. Спасибо, сказал он. Солдат стоял в нерешительности. Может быть, ты чего-нибудь хочешь, сказал он. Ведро, например. Нет, спасибо, сказал Кефа. Воняет ведра в тесном помещении было невыносимо и он пользовался им как можно реже, но я выпил бы воды. Солдат принёс кружку и дал её Кефи. Пока Кефа пил, неловко звякая цепями, солдат прошептал: "Царь при смерти". Кефа посмотрел на него поражённый. Глаза солдата ничего не выражали. Он подождал, пока Кефа допьёт, потом вернулся к столу и взял кость. Сердце Кефу очищенно бился. Напрасно он пытался его успокоить. Наверняка царь не при смерти. Такие слухи ходили и раньше. И даже если он при смерти, это ничего не меняло у Кефа достаточно недругов, чтобы он оставался в тюрьме. Яков Барзабдай был убит, и всех убьют. Когда я уйду, вы будете как овцы среди волков. Понятно, что овцы среди волков не смогут продержаться долго. Гефу приводило в смятение, что его тело будет слепо бороться за жизнь, тогда как его душа готова к смерти. Но он решил, что приятие мысли о смерти было также проявлением трусости. Это было естественно. Он по-прежнему привратник. Он дал слово и не мог взять его обратно.